В полчетвертого Донна поняла, что почтальон сегодня не приедет. Она сидела, обняв одной рукой полусонного Теда. Его губы распухли от жары, лицо покраснело. Осталось еще немного молока, и скоро она напоит им Теда. Солнце в последние три часа пекло невыносимо. Даже с приоткрытыми окнами температура в машине была не меньше тридцати восьми градусов. «Так бывает, если надолго оставить машину на солнце, но в нормальных условиях можно открыть окна, включить вентиляцию и ехать. Ехать! Какое сладкое слово!» Она облизнула губы. На короткое время она открывала окна, но боялась оставить их так. Она могла получить солнечный удар. Жара пугала ее в первую очередь из-за Теда. Но еще больше она боялась, что в окне вдруг снова появится собачья морда, пускающая слюну и глядящая на нее красными глазами. В последний раз она открывала окно, когда Куджо уходил в сарай. Но теперь он вернулся. Он сидел у сарая, опустив голову, и смотрел на Пинто. Пыль у его лап была влажной от слюны. То и дело он рычал и хватал зубами воздух, будто ему что-то мерещилось. «Ну когда же он сдохнет?» Донна рассуждала рационально. Она не верила в монстров из шкафа. Она верила в реальные, осязаемые вещи. Ничего иррационального в бешенстве Синбернара не было. Просто больной пес, укушенный лисой или скунсом. Он вовсе не был божьим мщением, таким моби-диком, четвероногим роком. Но... Она совсем уже собралась добежать до крыльца, когда Куджо вышел из сарая. «Тед, нужно подумать о нем. Нельзя больше выжидать, он уже стал говорить бессвязно, а глаза его смотрели на нее зачарованно, как у боксера, получившего серию ударов и ждущего только последнего, чтобы рухнуть на ринг. Все это пугало ее и напоминало, что испытанию подвергаются ее материнские чувства». Тед не мог ждать, но он же и удерживал ее в машине, потому что она боялась оставить его одного. Пока Куджо не вернулся, она собиралась с духом, чтобы открыть дверь, снова и снова проигрывая в уме свои возможные действия. Она сняла рубашку и теперь сидела за рулем в своем белом лифчике. Когда она побежит, то обернет рубашкой руку. «Плохая защита, но лучше, чем ничего». «Она может разбить стекло и зайти в дом. «Даже если внутренняя дверь заперта, она как-нибудь проникнет туда. «Ну, как-нибудь!» Но Куджо вернулся и расстроил все ее планы. «Ничего, он еще уйдет, как делал раньше. «Но уйдет ли? «Все слишком удачно складывается». Кемберы уехали и, как примерные граждане, сказали, чтобы им не завозили почту. Вик тоже уехал и вряд ли позвонит до завтра. И если он позвонит рано, то решит, что мы отправились к Марио или в тест-фриз с замороженным. А потом он не будет звонить, чтобы не будить нас. Предупредительный Вик. Да, все очень удачно. Как тот пес Харона в мифах, только зовут его Куджу. Проводник в царство мертвых. «Уходи!» — мысленно приказала она псу. «Уходи в сарай, сволочь!» Куджо не двигался с места. Она облизнула губы, распухшие не меньше, чем у Теда. как ты, Тедди?» Она осторожно убрала его волосы со лба. Тс с лба. «Тсс!» — бессвязно пробормотал Тед. «Утки!» Она потрясла его. «Тед, какие утки! Ты слышишь меня?» Он открыл глаза и огляделся. Маленький мальчик, испуганный и смертельно уставший. «Мама, мы поедем домой. Мне жарко». «Поедем», — пообещала она. «Когда, мама? Когда?» Он беспомощно заплакал. «Ох, Тед, береги влагу», — подумала она, — «она может тебе понадобиться». Дурацкие мысли. Но так ли? Маленький мальчик, умирающий от обезвоживания организма. Но прекрати, он же не умирает. В семи милях от города. Но так и было. И не старайся с этим спорить, дорогая. если хочешь верить что этот пес судьба или божеское наказание или даже реинкарнация элвиса пресли это не меняет дела в этой ситуации когда речь идет о жизни и смерти нужно думать о другом ну когда мама он смотрел на нее заплаканными глазами скоро сказала она мрачно очень скоро Она прижала его к себе и посмотрела в его окно. Ее глаза снова заметили предмет, лежащий в траве, старую бейсбольную биту. «Хотела бы я разбить этой штукой его башку». В доме зазвонил телефон. Она вскинула голову, мгновенно наполнившись безумной надеждой. «Это нам, мама! Нам звонят!» Она не отвечала. Она не знала, кто это. Но при удаче должна же им когда-нибудь улыбнуться удача. Этот звонящий должен заинтересоваться, почему телефону Кемберов так долго не отвечает. Куджо поднял голову, напоминая в этот момент пса с граммофонной марки His Master's Voice. Он, шатаясь, поднялся и направился к дому. Может, он хочет... «Ответить на звонок», — предположил Тед. «Он...» С ужасающей быстротой пес изменил направление и помчался к машине. Неуклюжесть его в мгновение ока исчезла, словно он притворялся раньше. Он рычал утробно лаял. Красные глаза горели. Он ударился о машину и отскочил. Расширенными глазами Донна увидела вмятину на дверце. «Он должен расшибиться!» — в выступлении подумала она. «Разбить свою проклятую башку! Должен! Должен!» Куджу мотал головой. Из его носа текла кровь. Глаза оказались изумленными. Телефон в доме зазвонил опять. Пес повернулся туда, но неожиданно опять кинулся на машину, ударившееся стекло прямо напротив лица Донны с глухим стуком. На стекло брызнула кровь, и по нему пробежала длинная, извилистая трещина. Тед завизжал и закрыл лицо руками. Пес кинулся снова. Слюна брызгала из его окровавленной пасти. Донна видела его зубы, тяжелые и желтые, как слоновая кость. Когти царапали стекло. Его глаза глядели прямо на нее. Тупые, дикие глаза. Но в них она видела какое-то знание. Знание чего-то страшного, о чем она боялась даже думать. «Уходи!» — закричала она. Куджо еще раз ударился о стекло на ее стороне. «Еще раз! Еще!» Дверь вдавилась внутрь. Каждый удар фунтовой туши сотрясал маленький автомобильчик, и каждый раз она слышала тот же тяжелый стон и изо всех сил надеялась, что он расшибется или, по крайней мере, потеряет сознание. И каждый раз он отходил и снова бросался вперед. Его морда превратилась в кровавую маску, искаженную слепой яростью. Она взглянула на Теда и увидела, что он в шоке свернулся в комок на сиденье, зажав руками лицо. «Может, это и к лучшему?» Телефон в доме замолчал. Куджо, готовящийся к очередному броску, застыл на месте. Донна затаила дыхание. Пауза показалась ей бесконечной. Куджо сел, задрал свой изувеченный нос к небу и завыл... Дикий и тоскливый звук, от которого ее пробрала дрожь. В этот момент она была почти уверена. Она знала, что это не просто собака. Наконец Куджо медленно отошел от машины. Она надеялась, что он ляжет там. Она не видела больше его хвоста. Но она ждала. Куджо не появлялся. Она склонилась к Теду и стала приводить его в чувство. Когда Бред наконец повесил трубку, Черити взяла его за руку и повела в кафе Калдера. Там за столом их ждала Холли, попивая коктейль. «Ну что там?» — осведомилась она. «Ничего. Он просто беспокоится за пса. Правда, Бред?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 «Серьезно?» Бред, Это правда, мама! Ты ведь его не видела! Он выглядел... ну, нехорошо!» «Если бы ты узнал, что с Куджо все в порядке, ты бы успокоился?» Бред кивнул. «Тогда мы позвоним вечером Альви Торнтону, попросим его сходить и посмотреть. Я даже думаю, что отец уже попросил его кормить Куджо, когда выезжал».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 Во всяком случае, она не верила, что Джо уехал, не позаботившись о Куджу. На него это не похоже. «Пошли к твоей тете. «Ага, сейчас». Она с легким неудовольствием наблюдала, как он за один присест прикончил пирожное и запил его остатками молока. Потом он отодвинул стол. Черити оплатила чек, и они спустились вниз по эскалатору. «Ух ты! Какой большой магазин!» — восхитился Бред. «Это большой город, правда, ма?» «Но по сравнению с Нью-Йорком он все равно, что Касл-Рок. И не говорить фу, я же просила». «Ага». Он держался за поручень, глядя вокруг. Справа от них располагались клетки с возбужденно щебечущими попугами. Слева — мебельный отдел, сверкающий лаком, с фонтаном посередине.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 Она понимала, что имеет, но не ожидала, что его мнение будет настолько отрицательным. «Я думаю, что их деньги от Джима», — сказала она. «Ты знаешь, что он...» «Знаю! Перекладывает бумаги с места на место». Но она не собиралась отступать. «Если хочешь, это так. Холли вышла за него, когда он учился в колледже. Изучал право».